дуэли. Едва ли не каждую неделю в гарнизоне разворачивалась волнующая драма. Кто-нибудь дострелялся на дуэли. Если б пистолеты офицеров поражали свои цели, ряды вооруженных сил его величества давно бы сильно поредели. Но как ни странно, насколько мне известно, ни в одной из дуэлей никто серьезно не пострадал. Миссис Бортвик, ее Джордж пару раз стрелялся, объяснила, что задача секундантов позаботиться о том, чтобы никто не погиб. Вместе на виду друг у друга, они одинаково заряжали пистолеты таким образом, чтобы оружие дало осечку или пули отклонились от цели. Их первейшей обязанностью было не наблюдать, как гибнут дуэлянты, а следить за тем, чтобы восторжествовала справедливость. На рассвете в день дуэли вместо поединка оглашали выстрелы Вспугивавшие птиц деревьев, над травой клубился дым, и этого было достаточно. Выстрелы, клубы дыма, запах пороха, всеобщая суета, секунданты с рулеткой, врач со своим сокляжем все это вполне удовлетворяло оскорблённое самолюбие. Ни раны, ни уж тем более трупы были совсем необязательны. Мистер МакАртур, как и все прочие офицеры, чётко реагировал на любую обиду или оскорбление и моментально вспыхивал при малейшем посягательстве на то, что по его мнению принадлежало ему по праву. Существовал целый ряд критериев, отличавших джентльмена от всех остальных, и мистер МакАртур свято чтил их, пресекая всякие поползновения на его джентльменское происхождение. Как-то раз он вернулся домой вне себя от гнева. Шея покрыта красными пятнами, желваки ходуном ходят, будто под кожей притаилось некое существо, которое то сдувалось, то раздувалось. Я потребую удовлетворения, заорал он, направляясь к полке, где лежал бархатный футляр винного цвета с дуэльными пистолетами. Я тогда уже знала, что дуэль не обязательно подразумевает гибель, и все же пистолеты вызывали у меня отвращение. Я со страхом представляла, как горячий свинцовый шарик врезается в беззащитную человеческую плоть. Мистер МакАртур, что случилось? В чем конкретно он провинился? Наверняка ведь можно обойтись без пистолетов. А дело было вот в чем. Мистер МакАртур согласился выступить в роли секунданта лейтенанта Селби, намеревавшегося стреляться с лейтенантом Банерманом. Но когда все участники предстоящей дуэли прибыли на место поединка, Выяснилось, что лейтенант Баннерман назначил своим секундантом некоего Бейкера, который джентльменом не являлся. Я сказал Баннерману, что не потерплю оскорбления. Бесновался мистер МакАртур. "Чем этот болван думал, давать мне в пару неотесанного мужлана, а этого Бейкера? Но, сэр, разве ради этого стоит умирать?" "Умирать? Мой муж аж взвился. Дорогая, вы меня оскорбляете, заявил он, воображай, будто смерть настигнет именно меня. Это самый маловероятный исход на свете. Сэр, я не сомневаюсь в том, что вы меткий стрелок, отвечала я, взбешенная его самоуверенностью. Но вдруг окажется, что Баннерман стреляет лучше. Вы хотите оставить меня вдовой? Моя дорогая жена, сказал он. Зря вы переживаете. «Так уж случилось, что у моих пистолетов есть некоторые особенности, и зарядить их надежно может только тот, кто знаком с ними, то есть я сам. В его глазах светилось самодовольство. Дорогая, высокомерно заявил он. Вам пристало бы иметь больше веры в своего супруга. Все мое существо сковала усталость. Мистер МакАртур, с кем бы он ни выяснял отношения, будь то его доверчивые противники по дуэли или жена Всегда держал козырь в рукаве, чтобы обеспечить себе победу. И это говорит человек чести», — заметила я. Я хотела уколоть его, думала, что мой сарказм достигнет цели, но муж будто и не слышал меня. Он взял футляр с пистолетами и вышел из комнаты. Я сделала вывод, что само это оскорбление как таковое не имело значения. Вот статус джентльмена это да. Это для него было важно. Мистер МакАртур настолько не был уверен в нем, что ему требовалось постоянно находить тому подтверждение, пусть даже с риском для жизни. В гарнизоне шептались, что до поступления в полк Фиша он ходил в подмастерьях у изготовителя корсетов. Казармы вообще полнились самыми разными грязными слухами, и потому эта сплетня доверия у меня не вызывала. И все же она не давала мне покоя. Будь это правдой, Всегда было бы понятно, что питает эту его отчаянную потребность. Однако его неуемность имела более глубокие корни, чем снобизм. Он напрашивался на оскорбление, потому как лишь в противостоянии с кем-то обретал уверенность в собственной значимости. Он цеплялся за эфемерное понятие чести, потому что не имел более серьезных аргументов в пользу своего высокого достоинства. А я На чем должно зиждеться мое чувство собственной значимости? Трудно сказать. И все же я ощущала в себе некий дух противоречия, который давал мне право быть той личностью, какой я была. В глазах окружающих я была маленьким человеком, но сама я была убеждена, что стою гораздо больше, нежели мой муж при всей его изобретательности.